«Это моя невеста. Вчера, ведь только вчера она сказала, что согласна выйти за меня замуж. И вот я теперь стою здесь?» Энди возвел руки к небу. «И вот я теперь стою? А что мне делать, не знаю. «Сейчас вы пойдете со мной», — сказал Вульф и пробрался между столом и мной. «Там, в подсотке, я видел телефон». Но прежде чем я им воспользуюсь, давайте поговорим. Арчи, вы пока останетесь здесь. «Это я останусь здесь», — сказал Энди. Он полностью стряхнул с себя от цепенения, но его лицо по-прежнему оставалось бледным, как мел, а на лбу блестели капельки пота. Он повторил «Я останусь здесь». Потребовалось минуты две, пока удалось убедить его уступить мне вахту у тела девушки. Красицкий и Вольф удалились. эндю шел впереди, Вольф за ним. Я видел через стеклянную перегородку, как они миновали теплое и холодное отделение оранжерей. Потом они открыли и закрыли за собой дверь подсобки. И остался в одиночестве. Если, конечно, можно говорить об одиночестве в оранжерее. Ведь здесь, во-первых, общество тебя составляет растение. А во-вторых, совершенно не чувствуешь себя отделенным себя от внешнего мира. Потому что стены стеклянные. И каждый, кого видишь ты, может точно так же видеть тебя. А отсюда следовал первый вывод. Дин «Живую или мертвую» нельзя было незаметно спрятать под парусиновый тент между семью часами утра и пяти часами вечера, когда стемнело. Едва ли кто-то рискнул бы на это, не опасаясь быть увиденным. Раздумья над тем, мертвой или живой, ее положили под стол. Привели меня ко второму выводу. Я поднял край тента, чтобы найти ответ на свой вопрос — Когда около четырех лет назад в оранжереях Вульфа стали применять цифаген и установились специальные баллоны, я почитал соответствующую литературу. Там описывалось в деталях, как выглядит человек, вдохнувший по неосторожности цифагена Поэтому я еще раз внимательно осмотрел лицо и шею Дины и пришел к выводу, что она была жива, когда ее положили под стол. И убил цифоген. Поскольку было в высшей степени невероятно, что она сама, находясь в полном сознании, забралась под стол или гла там, я принялся искать какие-то следы насилия на ее теле, синяки или ссадины, но не нашел. А когда снова стал выбираться из-под стола, вдруг услышал, как кто-то стучит в дверь. После стука раздался громкий мужской голос. «Энди!» И потом еще раз, еще громче «Энди!» Только сейчас я разглядел, где то дверь, в которую стучат. Она была в самом конце оранжереи, там, где так примыкала к дому. Из этой двери хозяева дома и попадали в царство растений. Рабочие столы в оранжереи стояли метрах в пяти от этой двери, так что перед ней оставалось довольно большое свободное пространство, засланное циновками. По краям ценовок стояли огромные горшки и вазы с живыми цветами. Стук повторился. Он становился все громче и громче, а голос звал все настойчивее. Я поглядел на дверь и отметил про себя три момента. Во-первых, дверные петли находились с другой стороны косяка. Значит, дверь открывалась не в оранжерею, а в дом, что подтверждало мои предположения. Во-вторых, дверь со стороны оранжереи была закрыта на тяжелый засов. В-третьих, наконец, сели между дверью и косяком были тщательно заклеены широкими полосами ленты, чтобы обеспечить герметичность. Голос и стук становились все нетерпеливее. Я решил, что будет бесполезно вести переговоры через запертую дверь, ведь тот, кто стучал, не знал моего голоса. Однако, если я так ничего и не предприму сейчас, человек, столь страстно рвущийся в оранжерею, захочет войти в нее с другой стороны. А это значит, что он пойдет в обход через подсобку. Я знал, как не любит Вульф, когда ему мешает во время беседы.